Глава седьмая. Мир уровней Пайнтон. Кей, спроси кто-нибудь Кея про худшую ночь в его жизни, далеко ходить бы не пришлось Это та, которую он провел на лавке в парке, корчась в неудобной позе на досках. в Вдва накрапывал дождь, и не на шутку разошелся ветер. В три пристал наглый молодняк, состоящий из трех молодых людей. Дядя, дай закурить, дядя, покажи, что в бумажнике. Закурить он дал так, что двое тащили прочь третьего. Мелкорослые пьяные сосунки. Думали, если без ножа, то беззащитен. Ошиблись. А вот нож было жалко. Все утро Кей злился. Чувствовал себя то полным лохом, которого зачем-то провели информаторы, то нерадивым новобранцем, толком не разобравшим приказа. Тетка в комиссионке на не хапала добро жадно, как голодный спрут. Нож, фонарь, палатку, навигатор. Не почуралась даже забрать пистолеты. Дала за всё смешную цену. Он согласился и сгреб выплату лишь ради того, чтобы избежать вопросов. Выручку, скрипя зубами, сунул нищему. На этот раз другому. Не пьяному, но воняющему мочой. И после спал, как бездомный. К утру продрог и ничуть не выспался. Болела шея. Хотелось жрать. Ел он, ощущая себя вором в магазинах, там, где выставляли на прилавок сэмплеры, резаные ломтики сыра, хлеба, колбасы. Пихал в рот по несколько штук разом, выбрасывал зубочистки, запивал дармовым морсом, стоящим там же для вкусовой пробы, шел к следующей лавке и каждый раз набирал решетку в каждом встречном телефоне автомате, чтобы, сжав от злости челюсти выслушать тишину. Информаторы, которых он хотел спросить, какого черта, не отвечали: Развели по полной. Или нет. Сомневался спустя какое-то время: Не все отдал. Но осталась несущественная малость, запасная пара носков в рюкзаке, чистые трусы, кусок мыла, зубная паста и щетка. Собственно, сам рюкзак. Разве он имеет ценность? Мочился Кей как пьяница, страдающий недержанием, в кусты. Пил, когда мучила жажда, из парковых фонтанчиков. Хоть от обезвоживания не сдохнет, а вот от голода или быстрее от ярости. К пяти вечера он, порвав на куски сердца, снес в ломбард любимые наручные часы и железное кольцо с безымянного пальца, не имеющее ювелирной ценности, но прошедшее с ним войну. Едва не зарычал, когда понял, что спать опять придется на лавке, потому что чертов портал как не открывался, так и не думал открываться. Ни намекан на изменение, ни подсказки, ни совета от мироздания, ничего. Для прохожих Кей оставался невидимкой. Тем самым человеком, чья одежда скоро окончательно покроется пылью, а ноги и руки начнут невыносимо чадить. Черт, что еще он не отдал. Запасные трусы, смешно. Ботинки с ног. Но ну, это уже последняя стадия. Он не герой религиозного талмуда, чтобы топтать землю босиком. Ах да, вспомнил про висящий на шее военный жетон, обменял на черстую вчерашнюю булку у продавца с тележкой, который цепочкой заинтересовался. Дальше что? «Семь вечера. Голод. Близится ночь». И адреса сослуживцев, как назло, остались в телефонном справочнике. В голове сохранился один – Тру Бринмара, товарища, как-то занявшего у него пару сотен баксов. Кей отправился к нему в гости не из-за невозвращенного долга, а потому что этой ночью он хотел спать на кровати. И еще жрать. Но еще больше, чем спать и жрать, он хотел позвонить информаторам. Труп принял неохотно, но принял. Смутился, что так и не вернул деньги. Пытался что-то объяснять, говорил, понимаешь, семья, кредиты, постоянные звонки из банков. Когда уловил, что Кей незадолгом, позвал внутрь. Долго ссорился за стенкой с ворчливой сожительницей. Согрел другу макароны, бросил в тарелку пару сосисок, а на Кея хмурый и виноватый взгляд. Пожал плечами, мол, чем богатые. Спать постелил на раскладушке, в маленькой захламленной комнатке, а перед этим указал на старенький телефонный аппарат, стоящий на тумбе в коридоре. «Ты хотел позвонить?» «Вот». После обутой в разношёрстные тапки и одетый в застиранный, когда-то украденный из отеля тонкий махровый белый халат, скрылся в собственной спальне, чтобы вновь тут же начать брониться с женой. «Ну и жизни. Однако чужая душа потемки, и сейчас она интересовала Кея в последнюю очередь. Товарищ помог с главным — едой, ночлегом и телефоном. В очередной раз нажимал решетку Кей со сжатыми от злости зубами. Когда услышал долгожданное «Алло», спросил без обиняков. «Где портал? Вы обещали». «Мы ничего не обещали, мистер Джеронима, но вы, очевидно, готовы отдать не все». И короткие бьющие по нервам равнодушные гудки. Трубку Кей не разбил от тумбу лишь из уважения к другу. Долго тяжело дышал, силясь обуздать слепящий гнев, кое-как выдохнул, понял, что до сих пор трещит в руках задушенный пластик. После заставил себя отправиться в ванную. Перед сном желал помыться и почистить зубы, не терпел, когда пахли причиндалы. И если все продолжится так, как идет сейчас... Чистоплотным ему удастся пробыть недолго. Терран. Котлан. Веста. Тесто во всех домах месили с самого утра. Повод — сватовство Гриня Кельни. Быть еще одному празднику, быть еще одной паре. Дочь, не расстраивайся. Мама катала рядом по присыпанному мукой столу мягкий бледный шарик, основу будущего ягодного пирога, Я же замешивала другое, на вареннике. И морщины на моем лбу, проступившие от напряженной умственной деятельности, она приняла за скрытую обиду. На самом деле меня тревожило другое. Сегодня последний день действия провидческого дара. Я должна успеть. «Варви, пожалуйста, отправь меня в иной мир через дверь. Варви, ты мне ничего не говорила, слышишь? Я сама ее нашла». «Варви, помоги». «Варви, отвори портал». «Варви, забрось меня туда же, куда и Агапа». Она каждый раз соглашалась. И каждый раз умирала. Не проходило и десяти минут. «Почему?» «Ведь я объясняла, что сама нашла дверь». Она молчала. «Почему?» От раздражения я месила тесто вдвое агрессивнее обычного. Звенела от резких движений по столу дно миски. «Мягче, мягче», — безмолвно просила мать. «А мне не до того». Неужели комиссионеры дали добро на перемещение Агапа, но не других гостей? Тогда ее смерть, если не оправдана, то хотя бы понятно. Я прокрутила в голове десятки, сотни различных диалогов, а результат один — смерть старухи. Нет, этот вариант мне не подходит. Варви не заслужила скорой кончины и уж точно не за то, что помогла мне. Нет, нет и нет. Что же делать? Я представляла, как нахожу в лесу дверь самостоятельно, пытаюсь пройти сквозь, но портал не пускает, неактивный. А как вызвать панель активации не знаю, забыла. Я и с одной стороны к проходу, и с другой тщетно. После стала мучить воображение Агапа. Дед Агап, расскажи, как открыть коридор. Научи, ведь сам ходишь. И всякий раз он так пугался этого разговора, что хватался за сердце и бежал прочь, приговаривая «Ничего не знаю, не знаю, уйди!» «Ничего!» «Ну почему?» Не удержалась и прорычала я вслух. Всплеснула руками мать. «Да не пара он тебе, вестушка! Слишком простой для тебя, примитивный! А ты у меня и умница, и красавица!» Она опять прогриня. Вовремя он посватался, оправдал мое черное настроение перед родней. А мама-то как хорошо про меня сказала. Тепло. Только я умница, у которой ни одной дельной мысли на уме. Бедное тесто подвергалось таким же активным нападкам моих рук, как когда-то манекен на заднем дворе у Кея. Если не отыщу способ открыть дверь, не вернусь в Пайнтон. А отыскать его могу, пока еще действует дар». «Давай, Веста, думай!» Солнце жарче банной печи. Курлыкает песней птиц ясный полдень. А у меня в голове снова Варви. «Помоги, помоги, помоги!» Она ни разу не отказала. Всегда шла со мной к двери, а я пыталась увидеть, что же нужно сделать. Но старуха не доходила, а оседала на тропу. В прошлый раз она нарисовала мне какой-то символ на руке. Вспомнить его детально не удавалось. Может, если бы я смогла, то повторила бы его себе сама? Успех маловероятен, потому что бабка в довесок что-то шептала, колдовала, плела словесный код активации, спросить про который напрямую нельзя. В воображении я многократно правдами и неправдами завлекала отшельницу в лес, доводила до поляны, а после указывала на дверь. Толку ноль. Портал реагировал только на странные пасы, которые заменяли в арве, нарисованные когда-то на моем запястье вензель. А пасы эти, почти всегда разные, я не понимала и запомнить не могла. После старуха испускала дух. «Ну почему? Почему везде тупики?» К обеду у меня разболелась голова. Дар слабел и уходил, я чувствовала. Все труднее становилось рассмотреть и услышать очередной диалог. Все сложнее получалось концентрироваться на словах и лицах. К четырем вечера боль в голове усилилась до постоянной пульсирующей. К шести я совершенно перестала видеть кадры будущего. Бродила по краю села раздосадованная, обиженная на жизнь, терла по лицу слезы. Я не успела найти путь. Как теперь я вернусь к Кею? У меня было на это три дня но я профукала их. То занималась другим, то отдыхала. Как теперь? Куда? Сама я портал открыть не могу. В арве, чтобы уберечь, просить не стану. Агап не поможет. Вот так. Окей, все дальше. Теперь уже почти безнадежно далеко. Утолщалась между нами с каждой секундой стена. Отмирала, как поврежденный хвост ящерицы надежда. «Я должна. Должна. Я хочу назад». Порог родной избы я переступила, когда начало темнеть, сгудящий, словно поверженный провод головой, снующей шеей и затылком. Мой руки, садись ужинать. Произнес, толкая вверх-вниз ходу умывальника, умывальника, споласкивая мыла ладони батя. Вспомнились краны на вилле Фредерика. Удобная ванна, душевая, бассейн. Не хочу, обронила я глухо и ушла к себе. Никогда не думала, что теран. Целая планета, гуляй, не хочу, Однажды станет мне тюрьмой. Мир уровней. Паинтон. Кей. С самого утра Кей шагал, не разбирая дороги. Не вчитывался в название улиц, Не смотрел на номера домов, Сворачивал туда, куда указывало наитие. Ходьба помогала главному, выжигала злость, Все оттенки которой он прочувствовал, Селись заснуть этой ночью гребаные информаторы. Ему хотелось пиннатюрны, срываться на ком-нибудь, и где-то близко кружило подступающее отчаяние. А поддаваться безнадёге Кей не привык, и потому переставлял ноги, лишь бы не сидеть, не жалеть себя, не думать. Миновало 11 утра, затем полдень, три часа четыре. К пяти он устал. Остановился, огляделся, понял, что раньше в этой окраине города не бывал, Сколько километров отмотал? 12-15. День, несмотря на осень, как назло душный, жаркий, за плечами мотался пустой, бесполезный рюкзак. Гудели стопы, тоскливо ныл желудок. Вокруг жилой, потрепанный, далекий от центра квартал, потрескавшаяся пыльная штукатурка домов, неширокая и не слишком уютная улица. Чуть дальше мост через унылую, безымянную речку. Тоска. Мистер «Подай на еду». Бездомные за последние двое суток попадались ему чаще, чем за всю предыдущую жизнь. Совпадение? Он и раньше их терпеть не мог. Но теперь к месту. Седой старухи он протянул свой рюкзак, в котором болталась зубная щетка и паста, а также запасное нижнее белье. «Бери». Косматая и неопрятная женщина с пропитыми от того неприятным лицом осторожно приняла чужую ношу. А выражение удивленное. «Зачем?» Он не знал зачем. Просто потому что это все, что у него осталось. Потому что в банк больше отдавать нечего. На улице жарко, в голове пусто, на востоке набухала гроза. Кей больше не знал, что делать, куда идти. И сдох не физически, но мысленно. Не понимал, о чем нужно думать, что чувствовать. Он отдал все, что имел. Видимо, не хватило. Мелькнула мысль про одежду и обувь, но он откинул ее. Бред уж если не сработало остальное. Не заметил, когда от него человека с пустым взглядом ретировалась прочь старуха. Слушал, как грохочет далекий, пока еще гром. С апатии ощущал, как усиливается, свежеет ветер. Скоро ливанёт. Он впервые сидел прямо на земле, привалившись спиной к шершавой, некогда жёлтой стене панельного дома. Сверху козырек чужого балкона, а вокруг бьет ливень. Грохот, брызги в лицо, на одежду, сложенные на коленях ладони. Пусть. Ему вдруг стало все равно. Он впервые в жизни потерялся совершенно. Длительная прогулка опустошила не только желудок, но и голову. Чему он был рад? Не осталось ни дальше, ни ближе, ни завтра, ни вчера. Только непонятное сейчас, где он заблудился и никому не нужен. Что дальше? Кей не знал. И потому прикрыл глаза, провалился в безмыслие. Научился этому на войне, отключаться, невзирая на внешние обстоятельства. «Перезарядка» — так он это называл. Весь мир превратился в потоп. шумлющийся с неба воды и редкие вспышки молний пахло мокрой пылью. Очнулся он от того, что услышал, как в соседнем проулке надрывно кричит женщина — Точнее, старается кричать, надрывает связки при зажатом чужой ладонью юрте. С места сорвался, не думая. Ни женщину. Молодую девушку обнаружил прижатой к стене того же дома, у которого сидел сам. И еще троих молодых ребят, судя по фигурам, дружбанов спортзала. Ни хлюпики, ни имбецилы, отметил автоматически, а взгляды волчьи. У бабы уже порвана блузка и испорчен лифчик, одна грудь на гале, и виск истошный, нечеловеческий. «Не вяжи, сучка! Давай по-тихому!» Они желали прямо здесь, под дождем, пока мирные граждане сидят по домам, пустить ее по кругу. И Кей вдруг обрадовался. Понял, что неосознанно мечтал об этом, набить кому-нибудь рожу, выплеснуть, наконец, скопившуюся злобу. Он столько часов подряд перегревался головой, что не дождь, а только хорошая драка могла ее остудить. И потому вперед зашагал молча, без всяких там «Эй, вы, оставьте девушку!» Незачем предупреждать врагов. Стыдно признать, ему даже плевать было на даму. Ему нужна была рубка. Заметили его на подходе. Даже успели брякнуть. «Мужик, шуруй отсюда, целее будешь». Один вытащил нож. И кей ввинтился. Так входит в свежее мясо винт от мясорубки. Знал, что сейчас он будет выпускать пар. Давать себе волю, калечить. Заслужили. Бил прицельно, со всего маху. Но так, чтобы не убить, а насладиться таким он себя не помнил, злым, сосредоточенным, почти веселым. Хрустели чьи-то руки и носы, сыпались неудачные замахи, он отбивал все точно играючи. И снова бил сам. Сколько прошло времени, пока глаза застилала красная пелена, не помнил. Когда очнулся, обрел подобие нормального человеческого мышления. Черный пар частично вышел наружу, слава создателю. Увидел, что девчонка сидит у стены, плачет, лицо закрыто руками. Один насильник ползет по лужам прочь пластом, двое других пытаются бежать, в меру позволения их покалеченных тел. Иди сюда, позвал обиженную. Протянул руку. Не сиди, холодно, я провожу. Она захлёбывалась слезами и словами. Говорила, что срезала путь из-за грозы, что ей только до остановки, а там автобус прямо напротив дома, что больше никогда не пойдет этой дорогой. Доехать с тобой! спросил, когда довел до стеклянной будки, у которой останавливался транспорт. «Нет, спасибо», — посадил в автобус. Предварительно накинул на плечи, чтобы порванная девичья одежда не привлекала ненужного внимания, свою куртку. Обронил. Возвращать не надо. А спустя полчаса, проведенные под проливным дождем, он толкал чужую машину. Все потому, что тани вовремя заглохла посреди дороги, а полный лысоватый мужик, посадивший за руль свою даму, один не справлялся. Еще чуть чуть-чуть. Тут, за углом сто». И они вдвоем, мокрые по самое «не балуйся», изо всех сил налегали на багажник. Шеви Лысова оказалась тяжелой, раза в полтора тяжелее его седана. Баба исправно рулила. «Осталось немного». Ливень не унимался. Грохотала сверху неугомонная гроза. Кей, нет-нет, да вспоминал, как когда-то в грозу выстрелил в Весту. Дерьмовые воспоминания. Но он ее найдет и уже не отпустит. А пока реки воды по асфальту, джинсы насквозь хоть отжимай. Рубаха тоже. Сегодня ночью он в своем трепье и без куртки замерзнет. Завтра не сможет почистить зубы. «Слышь, мужик, спасибо тебе!» Ему даже предложили денег за помощь. Кейс с сожалением покачал головой. Знал, через пять минут пожалеет, потому что голод не тетка, Но он учился отдавать, не брать. Лысый пожал плечами. «Ну тогда бывай!» И вновь стена дома, а сверху чужой балкон. В этой части города, сколько он не искал, не находилось ни единой лавки. ни то растащили, ни то вообще не ставили. Дождь не спеша утихал. Кей сидел задом на мокром асфальте и думал о странном. Он смог что-то дать, ничего не имея. Просто помочь. Сколькие из его вещей по-настоящему пригодились людям, как для девчонки куртка. И еще. Он может давать, не имея. Этот вывод показался странным, но очень правильным, настоящим. Ему впервые было легко, без вещей, без денег. Жизнь не бессмысленна, когда можешь поделиться. Добрым словом, делом, протянутой рукой. Унялась злость, воцарился в душе мир. Он не бесполезен, он может дарить. Просто так, незнакомым людям. «Нет». Кей отнюдь не полюбил ситуацию, в которой оказался, но вдруг принял ее. Такой, как есть. С неимением смысла, с дождем, мокрыми вещами, многогранную, многоликую, глубокую. После войны и предательства Лены он верил, что стал моральным уродом, что уже никогда не испытает добрых чувств, а теперь понял, что скучал по ним. По отсутствию обид, по легким без багажа сердцу и рукам. «Да». Пройдет ночь и наступит завтра, в котором вопросов опять будет больше, чем ответов, но у него снова будут пустые руки и легкое сердце, будто новая жизнь». Голодный и уставший Кей улыбался. Когда перестало капать, оживленно забороздили проспект машины. У обочины целые моря. Чтобы не попадали брызги, пришлось подняться, сменить место обитания». Кейбрел, не разбирая дороги, дворы, проулки, кустистые аллеи, опять дворы, обкрошившиеся балконы, на веревках забытые хозяйками, вымоченное по новой белье, полные урны, забитые парковки, запахи съестного из форточек. Он больше не знал, никуда, ни зачем шел. Сворачивая, не думал, противно жамкали в военных ботинках мокрые носки. Наконец забрел в пахнущий отходами тупик. Вздохнул, когда понял, что темнеет, а он не отыскал ни еды, ни ночлега. Хотел повернуть назад, когда увидел его. Плавающий в конце у стены дома, открытый и едва заметный, потому как совершенно серый, портал. Портал в Котлан. Он бежал к нему, забыв про лужи и сырость, как спринтер, как человек, боящийся не успеть на последний, эвакуирующий с планеты, поезд. Терран, Катлан, Веста. «Мать, бать, я пойду». «Куда?» «Искать суженого». Они сидели за кухонным столом, куда я позвала их для разговора. Детвора на улице. Решение далось непросто. Уйти из родного дома. Возможно, насовсем. Но оставаться не имело смысла. Пойду по миру искать тех, кто слышал про другие порталы, ведущие с тирана на уровне». Может быть, найду коридоры в другие миры, а может, не найду ничего. Время покажет. В катане хорошо, мирно и славно, но при мысли о бездействии на сердце делалось худо, а подобную тоску красота местных пейзажей не лечит. Я не ожидала, что сильнее расстроится отец, глаза на мокром месте. «Ты не сетуй на нас, Вестушка, что волосы мы тебе черные, не со зла». Он никогда до того не называл меня по-матерински ласково, да и плакал на моей памяти раза два, все от большого горя. Впервые, когда умерла любимая кобылка Горка и еще по бабушке. Мама смотрела больше напряженно, мяло беспокойными руками край скатерти. А ведь они понимали, подумалось мне, что в родном селе любовь мне не светит. Никто из своих не посватает, к себе не позовет. «Мне все равно никто не нужен, кроме Кея, а про него не расскажешь». Молчание затягивалось. Резвились снаружи на газоне братья, обливались водой из ведра, неслись через открытую дверь их веселые голоса. «Они останутся», — хрипло произнесла я. «Навсегда с вами. Женятся, будут вам в помощь. А я нет. Мне пришла пора подумать о своей судьбе». Предотвращать неприятности – это здорово, это по-геройски, но будущего я больше не вижу, а сидеть, как цепной пёс у родного крыльца, не по мне. Куда пойдешь то Правду говорят, отцы дочерей любят. Жаль, что я не замечала этого раньше, как тесниться от переживаний за меня в груди у батьки, верила, что сыновья ему милее. Ошибалась. Куда ноги поведут? Езжай в столицу, включилась мама. Там есть краска для волос. Я слышала. Осветляет. Используй. И найди себе человека по сердцу. Слышишь? Всю жизнь красится. И переживать, если вдруг полезут темные корни? Ну уж нет. Хочу такого, который любит, какая есть. Кея. Я его найду. Может быть. По крайней мере, я буду очень стараться. О том, что путь мой может растянуться на километры и годы, я старалась не думать. «Денег я тебе дам», — кое-как согласившись с моей волей, подытожил отец. Скопил. «Оставь». Он даже не послушал. «Тебе нужнее. Мы прокормимся». «Ты ведь не сейчас? Я пирогов успею напечь. И селом?» «Не надо селом». Не хотелось, чтобы на меня смотрели с пониманием и сожалением. Мол, здесь не сгодилось, так может, хоть где-нибудь. «Не хочу», — вздохнул батя. «Спешно поднялась, чтобы изготовить еды мне в дорогу, мама. Сегодня пироги мы с ней. Вместе замешивать будем в последний раз». Кей сразу понял, что оказался возле котлана. Бескрайние поля, леса вдалеке. Воздух густой от аромата трав. Про такой рассказывала Веста. Коротко, но он запомнил. Теперь он трясся на телеге, идущей по проселочной дороге, согласился прихватить с собой одетый в поношенную льняную одежду старик. Когда вышел из портала, оказался почему-то не в сумерках, но окутанный нежным утренним светом. На вершине покатого холма, откуда на многие километры открывался умиротворяющий вид, желто-зеленые заплатки пашен, синеватые горы вдалеке у горизонта, Край бесконечных белых облаков на фоне звенящего синего неба. По летнему тепло, даже жарко. Когда разглядел квадратики далеких крыш, сразу бросился к людям, чтобы спросить дорогу. И там встретил первую проблему. Его не поняли. Ни слова. Говорили на тиране на языке, которого он никогда не слышал, а переводчика, понятное дело, не нашлось. Встретили, как чужака, с настороженностью, чуть враждебно. Но когда услышали «Веста», котлан расслабились. Указали куда-то вдаль, туда, мол. Он едва не бросился из хаты, в которую вошел, сразу же. Но его перехватили, вручили воды, хлеба, чтобы не голодом. Кей гостеприимству удивился. А после сыскали и старика, что вез бидоны с молоком соседям. Жестами объяснили, с ним, мол, езжай». А сами с любопытством рассматривали гостя в непонятных плотных синих брюках со щетиной в несвежей рубахе. Откуда пожаловал? Зачем ищет чернявку? А гость бы и рад, да вот только объяснить ничего не мог. Больше всего Кей боялся, что при имени Весты люди нахмурятся, что мелькнет в чужих глазах печаль и горечь, мол, нет ее больше. Как и котлана, ты уж извини, враги сожгли. И теперь не верил собственной удаче. У нее получилось. Молодец, девочка. Моя умница. Осталось ее отыскать. Ему почему-то казалось, что он бессмысленно опаздывает. Он должен был быть в Котлане еще час назад. Нет, два. А еще лучше вчера. Слишком медленная телега. Слишком расслабленный и ленивый возница. Дерганья попутчика он не понимает. Речь тоже не поторопишь. Мутило настроение мысль о том, что его, возможно, забыли. Ничего, они познакомятся, начнут сначала, жизнь длинная. Он сумеет завоевать ее сердце вновь. Языку, если не удастся вместе вернуться на уровни, обучиться. Много вопросов, много волнения. Что будут делать, когда встретятся? Пожелает ли Вест остаться здесь же или в Пайнтоне? Если на уровне, то как? Портал, когда он уходил, оставался открыт. Надолго ли? Пропустит двоих? Нет, он однозначно чувствовал, что опаздывает. Почему? Жевал вкусный, хоть и чуть обветренный хлеб, запивал его водой и никак не мог начать радоваться тому, что, наконец, попал на Терран. Вот, сожмет ее в руках, убедится, что живая, и тогда... Тогда Кей знал, Отпустят кошмары последних ночей, в которых он под дождем, разрываемый на части горем, нехотя нажимает на ненавистный курок. Пускаться в долгое путешествие следует с легким сердцем, предвкушая скорые приключения, ожидая хорошего, с надеждой глядя на горизонт. Я смотрела на горизонт без надежды. Как долго мне придется искать новый портал, Возможно, всю жизнь. Возможно. И отнюдь не потому, что я пессимист, скорее реалист. Комиссия сюда толпами тургруппы не водит, и значит, сотни порталов им попросту не нужны. От силы несколько. Несколько на весь Терран. Каковы шансы на то, что я встречу человека, что-то знающего о секретной двери, а на то, что он, будучи, как и в Варве, запуган, поделится нужной информацией, да еще и под страхом смерти? Смешно. Если случайно, именно что случайно, я отыщу другой коридор сама, смогу ли его активировать? Скорее всего, нет. А даже если смогу, попаду ли в мир уровней, или же куда-то еще. Погожий и ласковый день, в такой хорошо работать в поле или лежать безмятежно созерца и облака на стоге сена. А мое настроение, чернее тучи, один шаг нежелании другого, но не сидеть же дома. Именно. Под лежачий камень даже червяк не ползет. Посему приходилось выбирать между «не хочу» и «еще больше не хочу». Хочу ли я просидеть остаток жизни в котлане и состариться там же? Нет. Хочу ли годами попусту сбивать подошвы, силясь отыскать заветный ключ-портал? Тоже, если быть честной, не очень. Почему счастье не случится со мной само?» Ведь достаточно я страдала, достаточно пережила. Почему не вышла отыскать лазейку с возвращением, пока работал информаторский дар? Тяжелый вздох. Жужжали над некошенным лугом шмели. Если поиски Кея займут, скажем, сорок лет, решусь я переступить порог миров, зная, что он остался тем же, а мне уже 60? Конечно, нет. Именно поэтому меня не радовал путь». Практически бессмысленная дорога в никуда, грозившая отнять больше, чем подарить в конце. Но каков выбор? За спиной котомка с мамиными пирогами и батин кошель, из которого я втихаря отсыпала половину монет под покрывало на родительской кровати. Найдут позже, им пригодятся. Жажда утолит любой ручей. Вперед Веста! Не унывай! Кей «Веста! Веста!» — повторял, как заведенный болван, знающий одно слово Кей. Бородатый мужик, по-видимому, ее отец, смотрел удивленный и хмуро, мол, кто ты такой? «Друг! Я ее очень хороший друг!» Его не понимали. Симпатичная немолодая женщина в тканом платье до пола дергала главу семьи за рукав, убеждала не то поверить в добрые намерения гостя, не то рассказать, куда отправилась дочь. Кей стоял на пороге добротной одноэтажной избы, построенной из цельного, потемневшего от времени бруса, чистые убранные комнаты, запах похлебки с мясом с печи, простор в несколько соток вокруг, ухоженный сад огород, настороженные мальчишки за спиной отца, братья. Его одежда их удивляла, он знал. Неместная, пыльная, странная для здешних мест. Щетина была ладно, а вот его дикий нетерпеливый взгляд отпугивал. Батя что-то недобро пояснил. Кей понял, весты в доме нет. Он почему-то и сам не чувствовал ее присутствия. К тому же она бы выбежала к нему сама, заслышав голос. «А где?» Теперь он, ища поддержки и снисхождения, смотрел на мать, русоволосую женщину с добрым лицом. «Она мне очень нужна. Я давно ищу!» Та всплеснула руками, мол, нет ее, ушла. «А куда ушла?» Как же сложно объясняться жестами, но кей старался, обвел котлан жестом, как единую большую карту, и попросил уточнить направление. Не думал, что ответят, но вдруг вышел из-за спины мелкий конопатый мальчишка и бесстрашно взял его за руку, вывел за дверь на крыльцо и указал на тропу, бегущую далеко в самый луг. Туда ушла! Пацан кивнул. Он, несмотря на языковую разницу, оказался очень смышленным Или же обладал развитой интуицией. А когда домой вернется? Кейс мастерил из двух пальцев человечка, отправил его погулять в одну сторону, после вернул в гараж, родной дом. Вдовесок постучал по перилам крыльца: когда, мол, придет сюда. Сюда. Мелкий понял, но стал серьезным, даже грустным. Отправил своего человечка гулять, но назад не вернул. Пожал плечами, дескать, может, никогда. «Что? Совсем ушла? Его искать? Чёрт! Он вдруг понял, почему так торопился. Конечно, она спасла село, устроила родным спокойную жизнь, а сама двинула в неизвестном направлении, чтобы, возможно, ускорить шанс их встречи. Он бы сам так сделал. Попрощался он быстро, и только с маленьким братом остальные из дома не вышли. Тот помахал ему рукой». Первые полсотни шагов, выйдя из-за калитки, прошагал торопливо. Затем перешел на бег, гнала вперед интуиция. За пределами Котлана уже гнал, не жалея сил. Она, может, ушла искать не тебя, а свою судьбу, а тебя забыла? Может. Только он все узнает, как только отыщет ее. А отыскать больше шансов, если двигаться быстро. Веста. Здесь в лесу, сразу после заросшего врага, проходила граница двух сел котлана и соседнего устога. Жители их дружили, но подрастающая детвора, состоящая в основном из мальчишек, часто играла в погранцов, охраняла заставу от врагов. Бывало, делились на команду своих и чужих, бились деревянными мечами. В этот раз, углубившись в чащу, я наткнулась не на детвору, но на трех парней лет по 16 от роду. Вот же ж! «Верно, батя всегда говорил, зло будет краю». И не пускал браться за дело в скверном расположении духа. А я в этом самом скверном расположении уже долго гуляла. И поганая края, очевидно, проснулась. Пацаны преградили дорогу моментально. «Эй, смотри, кто идет! Чернявая какая!» «Ты вусток? Зачем? Не знаем тебя, Ребздя!» «Да она, наверное, турская шпионка. На волосы глянь!» «Я не знаю, что со мной случилось, но я взорвалась. Натурально. Так бывает, когда терпишь слишком долго. Почему нет мне ни веры, ни любви в родном мире? Что за напасть? За волосы и гнобяты гонят. Надоели. Хватит. В иной раз нашлись бы слова, и конфликт бы растворился, не начавшись. Но не сейчас». Недаром я с утра копила в себе неприязнь. Теперь она дожгла короткий фитиль до бочки, наполненной порохом, и таба бахнула. «Шпионка?» Лучше бы им было по десять. В десять мальчишки авантюрные, не злые, всё воспринимают за игру. Или по двадцать. Взрослым такие глупости в голову уже не лезут. Но когда тебе шестнадцать, и хочется отличиться героизмом на фоне недавних событий в любом человеке, Что говорить про черноволосую девчонку после разгрома Туров? Увидишь шпиона. И сам себе поверишь. Они пускать не собирались. А я, злая, как собака, не собиралась сотрясать воздух объяснениями. Может, мне еще три тысячи километров шагать, а я зависла уже на третьем. Пошли вон с дороги. И достала из-за пояса батин нож. Очень похожий на тот, которым тренировал меня Кей. Знала, запугаю их так, что сами разбегутся. «Смотри». Она с ножом. Точно, турячка. Бьём, ребята, Бьем! Я не ожидала того, что случилось дальше. Оказалось, у погранцев за соседней сосной сложены булыжники, не иначе ждали настоящего врага, притворялись защитниками. Или по-настоящему староста отправил. Однако разбираться по-хорошему теперь со мной точно никто не собирался. Когда в мою сторону полетел первый камень, стало ясно, что шутки кончились. Как была с ножом в руках, так я и кинулась прочь обратно по тропе в сторону котлана. Со всех ног, лишь бы остаться живой. А за мной гнались, гнались и швыряли камни. Один попал по спине, второй чиркнул по бедру. А ведь их ноги длиннее, а настроение и моего злее. Догонят, размажат голову идиоты. Думают, их похвалят. «За ней!» Камни летели, как из пушки. Очередной задел ухо, следующий просвистел в миллиметре от плеча. Поганцы, за этим я возвращалась на Терран. Чтобы почить от ударов затылок неподалеку от спасенного села. По щекам слезы. Легкие начинали гореть от спринта. Меня нагоняли. Скоро схватят за волосы, повалят на землю, примутся пинать. Когда казалось, что еще секунды и я вынырну из чащи леса, один из булыжников ударил по затылку. Не настолько сильно, чтобы пробить голову или отключить, но удар дезориентировал, я запнулась о корень. Упала, выронила нож, слышала приближающуюся погоню, поползла вперед на карачках. Поняла, что сейчас нагонят. Сжалась в комок, накрыла голову руками. «Говорят, по ребрам ногами больно». Я плакала. И тогда, когда меня почти нагнали, и когда вдруг мимо меня с ревом пронесся некто в направлении преследователей... Рык хрип на незнакомом языке. Яростный, озверевший, дикий. Завязалась драка. Кто-то кричал, обиженно, надрывно. «Пацаны?» Я боялась поднять голову. «Тур? Настоящий тур, затаившийся в лесу? Принял меня за свою, решил помочь? А что еще думать, если на Теране иначе говорили только туры, и существовало всего два языка, их и наш?» Драка вышла короткой. Новоприбывший помощник молодняк отключил быстро. Видно, умелый солдат, не юнец. Я предпринимала титанические усилия, чтобы не скулить. Бежать бесполезно. Знает, что я здесь. Нагонит. И потому дрожала, ожидая развязки. Хриплое дыхание. Шаги все ближе. Треск сучьев под подошвами. «Веста? Веста!» Этот голос я узнала. Подумала, с сбрендила подняла от пыльной земли зареванное лицо и, глядя перед собой, глупо спросила. «Кей?» «Кей. Живой. Настоящий. Он пах пылью дальних странствий и немножко потом. Усталостью и радостью. А я обнимала его, цеплялась за рубашку и жмурилась счастливо, как сирота, внезапно обнаруживший, что у него в этом мире есть родной человек. Не одна». Он пришел, не верилось, нашел меня, не оставил воевать в одиночку, сделал практически невозможное, оказался на Терране из-за меня. Кей, великая Канория, ты нашел меня, ты здесь. А он смотрел с облегчением, боялся, что я его забуду, не узнаю при встрече. И теперь то прижимал к себе, то отстранялся, чтобы еще раз заглянуть в лицо. После что-то хрипло прошептал. Я не поняла, но уловила смысл. Нашел, Вот что он сказал. И опять стиснул так, что стало нечем дышать. Зашевелился и застонал поодаль лежащей на земле подросток. Кей в любой ситуации, остающийся солдатом, жестом показал. Идем. Я поднялась с земли, и мы рванули прочь из леса. «Туда!» Я тянула его к родному селу. «Нет», — моталась голова. «В другую сторону». «Куда? Хотя есть ли разница, куда, если мы вдвоем? Мне нет. Хоть годами теперь готова шагать с ним рядом в любом направлении, и потому согласилась. Если хочет на запад, к холму, почему нет? Как скажешь». Вдовольно обниматься смогли лишь тогда, когда удалились от границы с Устогом и ее идиотских пограничников почти на километр. Присели на обочине, вытоптанной копытами лошадей и колесами телег пыльной дороги. Ты пришел. Я была готова завалить его в траву и смеяться. Оказывается, помимо тяжелого булыжника волнение за село, у меня на сердце лежал еще один камень тот, на котором была надпись: Мы с ним никогда уже не встретимся. Теперь и он соскользнул в сторону, стало невероятно легко. Счастливо. Кей. Мой родной Кей. В рубашке, в джинсах. В джинсах, о которых здесь никогда слыхом не слыхивали. И создатель. Он пах уровнями. Невозможно объяснить. Ощущался самым настоящим пришельцем издалека. Как ты сумел? Как смог? Жаль, что между нами языковой барьер, и ответом мне чаще всего служила лишь нежность в глазах. Иногда Кей что-то шептал. Что-то я уверена, хорошая, ласковая. Не то девочка моя, не то, как же я рад, что отыскал тебя». И звук его голоса гладил меня по сердцу. Однако чувствовалась и напряженность. Ее причины стали ясны, когда Кей отыскал палочку и принялся рисовать на пыльной дороге какой-то знак. «Прямоугольник». Я не понимала. Спросила. «Как ты попал сюда, на таран?» — повторила отдельно с вопросительным выражением. «На тыран! И он ткнул на прямоугольник вновь. «Вот. Что?» И вдруг поняла. «Дверь? Портал?» Прошла человечком из пальцев через прямоугольник насквозь, вздернула брови. Кей кивнул с облегчением, а после указал на меня, после — на себя. Спросил. «Терран? Катлан?» Помолчал. «Паинтон?» Тут переводчик не требовался, мол, мы с тобой где будем жить, на Терране или уровнях? «Конечно, Пайнтон!» — обрадовалась я. «Но как?» И он махнул куда-то на холм. Поднялся на ноги. «Давай, мол, торопись!» Я, держась за его руку, почти бежала по узкой, уходящей наверх тропке. «Мы идем туда, где есть дверь, та самая, через которую он прошел». Но кто сказал, что она пропустит нас обоих, если вообще к этому моменту не закрылась? Ведь я отлично знала этот холм и была уверена, что портала здесь, отродясь, не существовало. Но Кей пёр вперёд бульдозером. Наш подъем занял почти час. Вокруг густая высокая трава, палит солнце, мы усталые, вспотевшие, без воды, в рюкзаке за спиной лишь мамины пироги. Я планировала свое путешествие с учетом того, что буду пересекать реки и ручьи, а теперь удалялась от них. Спустя еще двадцать минут, когда поднялись на самый верх, устала и окончательно взмокла. Огляделась. Отсюда открывался отличный вид на бесконечную равнину и горизонт, близлежащие леса и села, но... Более... Ничего необычного. «Что мы ищем?» Кей рыскал по плато, словно пес присматривался, прислушивался, торопился. «Здесь должна быть дверь?» Он не отвечал. Брозил траву, как человек уверенный, что где-то здесь прячется заветный клад. Нужна лишь внимательность. Поначалу я следовала за ним, но после утомилась окончательно. Присела на плоский, вросший в землю камень, принялась ждать. Спустя какое-то время Кей вернулся, разочарованный, поджавший губы. И я тут же поднялась, Подошла к нему, обхватила его лицо ладонями, притянула к себе, уткнулась своим лбом в его, прошептала. «Ну и края с ней, слышишь, с дверью? У нас много времени, мы вместе найдем другую. Поверь, главное — вместе, с остальным справимся, не расстраивайся. Тыран — не такое уж плохое место, проживем». И все же я понимала его расстройство. Он хотел вернуться на уровне со мной. Я хотела туда же. Однако счастье нашей встречи продолжало развивать за моей спиной невидимые крылья и обеспечивать невероятный подъем настроения. Мы справимся. Главное, не расстраивайся. Он смотрел на меня тепло, тягуче. И я видела, он согласен, справимся. Просто хотел легкого пути. Хотел попробовать войти в одну реку дважды. Увы, не вышла. Спустя какое-то время отстранился. Жестом попросил «посиди», а сам обвел рукой плато. «Хочешь попробовать еще раз?» — кивнул. «Давай». И Икея решительно сжавший губы. Солдат, он и есть солдат. Такие не сдаются. Вновь отправился на поиски. Не знаю, как он увидел его. Этот едва мерцающий кусок пространства. Дверь. Но за мной вернулся напряженный, возбужденный и радостный. Приказал. Пойдем. Я побежала следом. Действительно, дверь. Почти незаметный взгляду постороннего портал, который оживал по мере нашего к нему приближения. «Не нашего», — поправила я себя. «Кея». Он, конечно же, реагирует на Кея. И вдруг напугалась, что обратно он пропустит только его, но не меня схватила мужскую руку, затормозила спутника. «А что, если я не пройду? Проход открыт для тебя!» Кей нахмурился, вновь указал на меня и себя, спросил. «Терран? Пайнтон?» Я помотала головой «Ты не понял, я отнюдь не засомневалась». Ткнула пальцем ему в грудь, прошла человечком по собственной ладони беспрепятственно, затем указала на себя и соорудила преграду. Человечек будто стукнулся обо что-то и упал поджал губы. Было видно, он думал об этом. И боялся того же. Потому объяснил мне сначала, мол, ты, потом я. Теплое лето. Белые облака под бескрайней синевой. Пряный аромат трав, ласковый ветер и шорох качающихся стеблей. Звук.